Дядя Кузя, а из чего она эту ткань делает? Из льна. Так называется растение с длинными волокнистыми стеблями. Лен выращивают на полях. Когда стебли станут достаточно длинными, их срезают серпами. Серп – название древнего орудия труда. Это изогнутое железное лезвие, прикрепленное к деревянной ручке. Серпом удобно срезать, жать высокие стебли, лен, рожь, пшеницу. Раньше в поля на жатву выходили женщины с серпами и убирали, сжинали весь урожай. Целые поля руками? Трудно же! Согласен, но наши предки работы не боялись. Да и жать урожай – это только часть дела. Если речь о ржи или о пшенице То после жатвы надо зерно обмолотить От стеблей отделить Потом от твердой шелухи Мекины отвеять Все тоже вручную? А как же! Потом полученное зерно надо смолоть Во времена, в которые мы попали Зерно мололи женщины Делали они это Ручными жерновами Тяжелыми плоскими камнями Между ними насыпали зерна Верхний камень вращали И зерна перемалывались в крупу или в муку Дядя Козя, а про ты не дорассказал? Что с ним делали после того, как сожнут? Сначала замачивали Прямо в речке Придавив стебли камнями Зеленая часть растений вымывалась проточной водой. Оставались только прочные волокна. Их сушили на солнышке, потом разминали, чтобы сделать помягче. Затем женщины скручивали, пряли из волокон нить. А уж из нитей на ткацком станке можно соткать ткань. Из тонкой нити для рубахи сорочки, а из толстой прочное полотно для парусов – очень ценился этот товар в Новгороде да и в других городах много работы было у наших прапрапрабабушек. Согласен между прочим ульяна марфа и даже младшая да шутка прядут и ткут ничуть не хуже взрослых. Девочек с малолетства усаживали за прялки и ткацкие станки. Ко времени, когда женихи к ним начинали свататься, девушки, Успевали себе наткать, напрясть, нашить целые сундуки приданого Вот значит, что в сундуках хранится И когда только они успевают все это наткать, нашить? Зимой, когда работать в поле и на огороде не надо Правда, темнеет рано Приходится масляный светильник зажигать Это такая глиняная плошка, наполненная растительным маслом В него опущен кончик шнурочка, фитиля. Другой его конец поджигают, и он горит ровным пламенем. Можно ткать или даже вышивать. А вот прясть нить можно и при лучине. Горит она неровно, зато почти ничего не стоит хозяину. Лучина, это лампа такая? Нет, Чегостик, лучина... Это тонкие и длинные палочки-щепочки из сосны. Лучину поджигают, и она дает немного света. Горит она недолго, да беды в этом нет. Лес рядом, подходящего дерева в нем много.